Глава восьмая. Нив. Поскольку лучше многих иных у Нив было отточено умение издеваться над собой, в пути она думала о Рафи. Все холод тени Постоянно напоминал о его тепле, о теплых карих глазах, о теплой улыбке, о теплых губах, прижавшихся к ней в том их единственном поцелуе в покоях Нив. Когда руки у нее были ледяными от магии, когда умерла ее мать, а Ред все еще не возвращалась. Он поцеловал ее так, словно хотел оттащить от края пропасти. Но ведь в этом было и нечто еще, верно? Нечто большее, чем стремление спасти ее, сведенное к тому, что, по его мнению, могло сработать. Ниф взжала губы и попыталась все вспомнить, заново прокрутить их поцелуй в голове. Тогда она почти ни о чем не думала, кроме ощущения его близости и телесного, безотчетного порыва Завладеть, пусть и на короткий миг, тем, что всегда казалось недоступным. В этом была вся суть выросших между ними чувств, сильных и пьянящих, в понимании того, что никогда ничего не будет. А потом оно случилось. Только вот что это вообще было? Попытка выручить? Рафи бросил ей спасательный круг — дал уцепиться за что-то, когда все остальное, за что она хваталась, ускользало у нее из рук. Ниф нахмурилась от того, как сухо и строго об этом думает, и от того, что силится вспомнить какие-то чувства, когда способна назвать только отчаяние. Задолго до того, как они с Рафи принялись кружить по орбитам друг друга, словно готовые столкнуться звезды, Он был ей другом, и в конечном счете именно это она ощутила в том поцелуе, каким бы пламенным и глубоким он ни был. Отчаяние друга, боявшегося потерять ее перед лицом непостижимой для них обоих тьмы. «Ты не можешь сделать ничего такого, что заставило бы меня разлюбить тебя». Так он сказал ей о своей любви. Может, и признался, да, но не удивил. Разумеется, они любили друг друга. В этом никогда не было сомнений. Но оттенки и особенности этих чувств, их грани и сочетание друг с другом — вот что было сложно. Она не ответила ему тогда и много раз об этом после того, как все случилось. Она не ответила. так должна ли теперь чувствовать себя виноватой? Ведь ее слова не были бы ложью, но и правдой без оговорок не оказались бы. И все же, не лучше ли было хоть так, чем просто промолчать? Не вгадала, что он сейчас делает. Представляла, что они скажут друг другу, если снова встретятся. Пыталась решить, что бы она хотела от него услышать. Потом мысли о Рафе сменились мыслями о Арике. А это, в свою очередь, вынудило ее думать о солмере солмере якобы Арике, нацепившем личину ее нареченного и подмявшем их всех под свои планы, будто они были не более чем инструментами. Она сердито уставилась на него, четко с прямой спиной шагавшего через лес. Слабость, одолевшая его после того, как он вобрал магию, сошла на нет. Темная сила улеглась у него внутри. «Сосуд» — так он себя назвал. Это слово назойливо крутилось у нее в мыслях, будто означая нечто большее, будто являясь частью чего-то важного. Но Ниф не могла вспомнить, чего именно. «Береги голову!» Его негромкий голос резко вырвал ее из раздумий. Солмир впереди стоял к ней лицом и указывал вверх, на низкие ветки, корни, перевернутых деревьев. Паутина. Из тонких, как шелк нитей, почти невидимая, но все равно плотная, клубами повисшая в воздухе. Не вскривилась. ненавижу вскривилась. Пробормотала она негромко, почти себе под нос. «Я тоже», — отозвался солмер отворачиваясь и подныривая под тонкие сети. Ниф поджала губы. Ничего общего, кроме стремления вернуть ее обратно в родной мир и, при лучшем исходе, убийства других королей, она с солмером иметь не желала. Ее до сих пор преследовала память о моментах необъяснимой мягкости которую он порой выказывал еще притворяясь ариком о том как он вел в себя одновременно осторожно и заботливо ниф не до конца понимала какая часть этого была призвана создавать убедительную личину арика и заполнять собой брешши в неизвестном королю образе ее нареченного но ей казалось что не все было лишь маской. И здесь, внизу, в своем собственном теле, он по-прежнему был внимателен. Не так очевидно, как раньше, но это все равно проявлялось вспышками и в том, как он обращался с ней, и в том, как вел ее по этому миру, отдав ей свой плащ, напивая колыбельную. Ей никак не удавалось определить, каков он. Аниф терпеть не могла того, что не способна была просчитать. Она всегда хорошо соображала и умела вмиг разгадывать людей, понимать их устремление и возможную полезность для себя. Но образ Солмера от нее ускользал, и это беспокоило. Он в ней нуждался. И пока что она нуждалась в нем. Ниф не смогла бы отыскать древних в подземном мире в одиночку. Прямо сейчас Солмир являлся необходимым злом. Но если когда-нибудь он перестанет таковым быть... Что ж, тогда она, возможно, все пересмотрит. Какое-то время спустя деревья расступились и открыли вид на серый простор. Когда-то здесь было поле. Местами сухие клочки мёртвой травы по-прежнему торчали из земли, упрямо цепляясь корнями за растрескавшийся грунт. В остальном же от поля осталась только бескрайняя, исчезающая вдали равнина, безбрежная и пустая, за исключением фигуры Солмера, ушедшего вперёд. Рокот начался едва слышно. Подобрался к ним под землей, задрожал под подошвами сапог Ниф. Она подняла взгляд и увидела, что Солмер смотрит на нее широко распахнутыми синими глазами. — На колени, — произнес он, и хотя в любых других обстоятельствах Ниф точно рассвирепела бы от таких слов, сейчас она подчинилась. Земля задрожала, будто готовая разверзнуться, и изрыгнула в воздух рев такой мощи, что у них клацнули зубы. А потом действительно разверзлась. Сухая пыльная почва пошла изломами, которые с грохотом разрастались, являя в провалах бездны непроглядной тьмы. Трещины толщиной с волос появилась и быстро обратилась в расщельну прямо около рук ниф Та попыталась отползти прочь, но из-за ходившей ходуном земли было почти невозможно управлять собственными движениями. А вокруг уже росли новые разломы, превращая место, на котором она скорчилась, в стремительно тающий безопасный островок. «Невира!» Солмир, шатаясь, подбирался к ней, подскакивая от толчков, как монета в жестяной кружке. Он резко менял направление, огибая растущие трещины и взбивая ногами облака серой пыли. Не совсем небо заполнили рев содрогающейся земли и грохот летящего в провалы грунта. Звуки мира, рвущего себя на куски. Соумер метнулся над расщелиной и опустился, подобравшись рядом с Ниф. «Простите мою непочтительность, Ваше Величество!» Прошипел он, сгреб ее в охапку и перепрыгнул через растущий провал на более крупный участок целой почвы. Приземлившись, он не удержал равновесия, и они вдвоем растянулись в пыли. Солмир успел обхватить голову ниф руками, прикрыв ей виски, но затылком она приложилась так, что в глазах помутнело, и боль искрами вспыхнула в черепе. Клубы черного дыма вырывались из расщелин, словно пар из зевающих ртов, и вихрями уносились в серый туман, притворявшийся небом. Их визгливое бормотание было слышно даже сквозь вой трясущейся земли. Магия освобождалась, отвязывалась от мира, что рассыпался на части. Солмир подскочил, нависая на днив будто хищник, сторожащий добычу. вскинул руки и с ревом призвал в себя всю одичавшую магию. Это выглядело так, словно на него бросился рой шершней. Беспорядочные, бессмысленные визги слились воедино, и магия взвыла, устремляясь к Солмиру. влетая в его раскрытые ладони и заливая его тенями от пальцев до локтей и выше. Она пребывала и пребывала, казалась бесконечной волной, вздымавшейся из-под земли прямиком в его жаждущие руки. Он закричал. Хриплый вопль мог быть и болью, и яростью, и обоими сразу. И это напугало в больше, чем что-либо доселе слышанное в тенеземье. Больше, чем все, что ей довелось повстречать. Казалось, с этим звуком нечто распадается на части. И она зажала ладонями уши, пытаясь его заглушить. Все это время земля продолжала трястись. Уцелевший остров под ними пока еще держался. но все же медленно крошился по краям. Их безопасное место расслаивалось, пока Солмир стоял, кричал и вбирал в себя больше тьмы, чем кто-либо способен был удержать. Потом натиск теней наконец прекратился. Солмир скорчился, ударившись ладонями и коленями о пыльный грунт. Спина у него вздымалась. А по коже ползали чернильные тени, вспыхивая, будто неправильные светлячки. Шипы длинной с палец выросли у него из предплечий, разорвав ткань рубашки. Ногти изогнулись когтями. Падший бог обернулся чудовищем. Ниф метнулась назад, прочь от него, прочь от изуродованного создания. каким он не позволял стать ей самой. Она вспомнила тот странный сон, пришедший к ней в хижине, и собственное отражение в зеркале. Солмер медленно поднял голову. В нижнюю губу его впивались клыки, зубы стали длинными и острыми. Чернота наводнила его глаза. но радужки по-прежнему пылали нестерпимой синевой, выдавая, что душа все еще была в нем, все еще боролась. Но пока он смотрел на Ниф, синева эта неверно мерцала. Солмер шатко поднялся, ноги у него тоже стали длиннее, суставы казались нелепо вывернутыми. но даже так он сохранил величественную осанку и по-прежнему грациозно двинулся по изломанной земле в сторону Ниф. Лицо его ничего не выражало, лишь непроизвольный насмешливый оскал из-за слишком длинных зубов кривил ему рот. Отчаянно пытаясь не подпускать его ближе, Ниф шарахнулась назад по пыльной земле, выставив руки за спину. но одна ладонь провалилась в пустоту, почти лишив ее равновесия. Ей некуда было деться, некуда было бежать. Поэтому она заставила себя встать, вытянулась во весь рост и постаралась скрыть дрожь от приближавшегося монстра. В нескольких дюймах от нее Солмир остановился. Тени метались у него в глазах, Но синева еще держалась, хотя по напряженным мышцам и было понятно, каких усилий это стоит его телу. Одна когтистая, покрытая тонкой корочкой льда рука, потянулась к лицу Ниф и замерла, почти коснувшись ее кожи. Ниф не позволила себе отстраниться, не позволила себе отвести взгляд от его глаз, застилавшихся чернотой, и снова светлевших. Она не представляла, чего ждать от него, поглощенного тьмой. Последние хлипкие ниточки человечности, за которые он цеплялся, очевидно расползались под натиском силы. Не представляла, но показывать ему свой страх не собиралась. Глаза у него блеснули, придав знакомое выражение изменившемуся лицу. Он что-то взвешивал. Потом Солмир отвел от нее когти, словно приняв решение. И в тот же миг отвернулся и раскинул в сером воздухе руки, из которых хлестнули, будто кровь из вспоротых артерий, бурлящие ежевичные плети. Постепенно их поток стал слабее, шипы испарялись серым дымом, едва вырываясь из ладоней Сомера. Тот снова рухнул на колени, сгорбившись и тяжело дыша, пока колючая магическая поросль изливалась из его пальцев. Когти на них втянулись, чернота в его венах таяла. Ниф не нужно было смотреть ему в лицо, чтобы понять, что в глаза его вернулась синева, а зубы укоротились обратно. Он стал чудовищем, а потом чудовищность вытекла из него прочь. Насколько же переходящей была человеческая сущность в этом мире? «Зачем ты так поступил?» — спросила Ниф шепотом, разлетевшимся по пустой равнине. «Зачем вобрал всю эту магию, если знал, что она сделает из тебя?» «Сделает такое?» В голосе у нее дрожало беспокойство. Ей не хватило сил, чтобы попытаться его скрыть. «Потому что иначе она досталась бы королям». Солмир медленно поднялся. Провел рукой по волосам, словно тревожился, что они растрепались за то время, пока он был монстром. «А так?» «Хоть нам и пришлось часть потратить впустую», Она теперь использованная и никчемная, и они ее не получат. Он снова стал собой, нестерпимо красивым мужчиной с нестерпимо холодными глазами. — Что ты хотел сделать? — спросила Ниф, все еще тихо, все еще обеспокоена. — Когда подошел ко мне? — Солмир моргнул. На краткий миг отвел взгляд куда-то ей за спину, вместо того, чтобы смотреть в глаза. «Собирался отдать тебе часть магии», — ответил он сухо и спокойно, вопреки тому, что челюсть у него едва заметно дрогнула. Силы было слишком много. Меня почти захлестнуло, и я не знал, смогу ли ее отпустить. «Тогда почему не отдал?» Солмир помолчал, прежде чем ответить, и тяжело, заметно дернув кадыком, сглотнул. «Потому что ты была в ужасе, Невира», — произнес он. «И магии оказалось так много, что, имевшие смысл количества, я мог передать тебе только поцелуем, а этого я делать не собирался. Не при том, как ты на меня смотрела». Договорив, он шагнул мимо нее и направился к бесконечному серому горизонту. Ниф мгновение хмурилось ему в спину, прежде чем пойти следом. Осторожность, предупредительность. Качества, что он выказывал на поверхности, здесь, внизу, казались ей смутно опасными. Ниф не желала его заботы, которая все только усложняла. но и боялась того, каким предстанет подземный мир, если Солмир откажет ей в этой заботе. Какое-то время они шли молча. Потом Ниф наконец снова заговорила, не до конца понимая, как задать вопрос. «Твои глаза!» Солмир шагал, нервно проворачивая серебряное кольцо на большом пальце кончиком указательного. что с ними они тоже почти почернели он пожал плечами удерживать в себе и душу и такое обилие силы одновременно то еще искусство душа и магия те неземья не из тех вещей что могут сосуществовать по крайней мере если не задаваться целью сохраните то и другое он запрокинул голову к серому небу таившему вдалеке смутно видимые тонкие корни, похожие на вытянутые облака. «Может быть, я хочу себе ту медаль?» Отсылка к ее недавней шпильке могла бы вынудить Нив закатить глаза, если бы она не была так сосредоточена на вопросе о магии и душах. «Это произошло с Ред?» Солмир резко остановился и обернулся к ней, сложив руки на груди. Рассеянный свет тенеземья окутывал его фигуру. — Нет, — ответил он, наконец, почти мягко. Или настолько мягко, насколько позволял его голос. — У Диколесия иная магия. Она живет в гармонии с душой, если можно так выразиться. Усиливает ее вместо того, чтобы полностью поглотить. Душа Редерис цела. Он и усмехнулся такая же упрямая и докучливая как и прежде нев тоже же против воли чуть заметно улыбнулась хорошо пробормотала она это хорошо солмер еще мгновение смотрел на нее с нечитаемым выражением на лице по прежнему крутя на пальце кольцо рукава его рубашки были безнадежно разорваны проросшими шипами и татуировка на плече оказалась на виду. Три линии, сверху самая широкая, в середине — пересечённая крошечными штрихами, внизу — совсем тонкая и простая. Он развернулся на пятки и снова пошёл через пустошь. — Рад слышать, что тебе это кажется хорошим, — сказал он. — Уверен, что душа Редерис ей намного нужнее. чем мне моя.